Идея получит ход, и скоро ее воплотит любой ученый-преступник. Если мы не сможем их вовремя остановить, не останется ничего другого, кроме как заплатить. Бонд так и сказал. — О том и речь, — подтвердил М. — Сами по себе они нам не страшны. Но если журналисты пронюхают, что произошло, ни премьер-министр, ни президент не продержатся и пяти минут... Заплатим мы или не заплатим, главное — не допустить утечки информации. А для нас в первую очередь важно разыскать этих людей, а потом попытаться уничтожить их. Разведки всего западного мира подключены к операции, которые дали кодовое название «Шаровая молния». Самолеты, корабли, подводные лодки и, разумеется, деньги — не проблема — Нам предоставят все, что потребуется. Кабинет уже образовал специальный штаб, куда будет поступать вся информация. Тоже сделали американцы. Утечка информации неизбежна. Будет распространена версия, что паника вызвана потерей индикатора с бомбами на борту, даже если это вызовет политический скандал. Главное, что письмо будет храниться в строжайшей тайне. Скотланд-Ярд Займется обычной оперативной работой — отпечатки пальцев, брайтон, конверт, почтовая бумага, а поиски самолета будут вестись только разведслужбами. Вряд ли кто-то догадается связать эти два расследования. М-15 займется сбором данных на экипаж и итальянца-наблюдателя. Управление совместно с ЦРУ должно прочесать весь мир. Аллен Далес бросает на поиски всех своих людей. Я делаю то же. Это общий сбор, и единственное, что мне остается — сидеть и ждать донесений. Бонд закурил еще одну сигарету, третью сигарету за один час — преступление против здоровья. И спросил, на безразличным тоном, что поручено мне, сэр. М. неопределенно посмотрел на Бонда, будто видел его впервые, повернулся в кресле, снова уставился в окно в пустоту, наконец сказал самым обыденным голосом, «Рассказав вам все это, 007, я изменил обещанию данному мной премьер-министру. Я поклялся никому не говорить то, о чем только что вам поведал. Однако я решил сделать то, что я сделал» потому что у меня есть одна идея, и я хочу, чтобы этой идеей занялся, — он помедлил, — надежный человек. Мне показалось, что единственная крупица истины во всей этой истории — это след на радаре, указывающий, что какой-то самолет свернул с трассы восток-запад над Атлантикой и повернул на юг к Бермудам и Багамам. Я решил поверить этому сигналу, хотя у других он не вызвал особого интереса. Затем я некоторое время изучал карту Западной Атлантики и пытался поставить себя на место спектра или, поскольку за всем этим стоит некий выдающийся ум, на место руководителя спектра, моего, так сказать, оппонента. И я пришел к определенным выводам. Я решил, что подходящую мишень... Для бомбы номер один и бомбы номер два легче найти в Америке, чем в Европе. К тому же американцы больше понимают в бомбах, они будут сговорчивее, когда им пригрозят американской Хиросимой. Да и сооружений стоимостью в сто миллионов фунтов в Штатах больше, чем у нас, не говоря уж о том, что руководит операцией, судя по стилю послания, европеец. Так что логично ожидать, что мишень будет выбрана в Америке. Исходя из этих посылок и учитывая то, что самолет не мог приземлиться в Америке или возле американского побережья, где, развитая береговая сеть радаров, я стал изучать прилегающие районы и... М снова взглянул на Бонда и отвел глаза. Я остановился на Богамах, группе островов, многие из которых необитаемы, окружены в основном мелководьем и располагают единственной простейшей радарной станцией, обслуживающей гражданскую авиацию и укомплектованной местным гражданским персоналом. На юге, в сторону Кубы, Ямайки и Карибского моря. «Ценных объектов нет. И к тому же это достаточно далеко от американского побережья».